Глава 16 В последних числах июля 1941 года ополченец Федор Кровлев с карабином за плечом вышел в расположение своей дивизии. Ночью, после злополучного боя, в котором практически в полном составе полегла вместе с командиром его рота, Кровлев столкнулся с советским боевым охранением. Его коротко опросили прямо на месте после чего плеснули в котелок половник холодного супа и направили на пополнение одного из стрелковых подразделений дивизии. До рассвета с западного направления выбрались еще несколько десятков бойцов. Раненых повезли в тыл, остальные последовали за Кровлевым. Сколько Федор не расспрашивал окруженцев, из его прежних сослуживцев никого среди них не оказалось. Выяснить, остался ли кто-нибудь еще из ротов живых, ему так и не удалось. Тяжелые оборонительные бои на дальних подступах к Ленинграду продолжались. Поначалу дивизия еще некоторое время не оставляла упорных попыток ликвидировать Ивановский плацдарм немцев. Безуспешных наступательных операций счет убитых, раненых и пропавших без вести шел на сотни тысяч. 6 августа 1941 года прибыло пополнение численностью около тысячи человек из состава 4-й гвардейской дивизии народного ополчения. Перегруппировавшись, советские части изготовились к решительному наступлению на плацдарм. Оно было назначено на 8 августа. Однако в этот день немцы сами вновь продолжили наступление на Ленинград. Противник сосредоточил на Ивановском плацдарме около трех своих пехотных дивизий. Вместо собственного наступления ополченцы сутки стойко сдерживали удары немецких кадровых частей. День спустя... 9 августа под натиском вражеских танков первый стрелковый полк оставил населенный пункт Среднее село и отступил к деревне Мануилова. Еще пару дней на других участках фронта полченцы местами удерживали свои позиции. Некоторые их подразделения сражались в окружении. 12 августа 2 ДНО, потрепанная и поредевшая, была вынуждена начать общее отступление на север. В середине августа вехами тяжелых арейгардных боев вблизи Кингисепского шоссе стали населенные пункты Куты, станция Вейдмарт, деревни Загорицы и Первомайская. К концу августа тяжкое отступление в сторону северной столицы продолжалось. Присланное очередное пополнение в виде 806-го стрелкового полка, плохо подготовленного и неорганизованного, быстро сгорело без следа в топке кровопролитных боев. 24 августа немцы вновь крепко ударили по ополченцам. Дивизия стала медленно отходить в направлении котлы и петергов. Утопая в дорожной пыли, тянулись на восток нестроенные пехотные колонны. Федор Кровлев, исхудавший, изнуренный, в грязном, пропотевшем, обожженном обмундировании, шагал вместе со всеми. Болело раненое плечо. Впрочем, все это были пустяки на фоне развернувшихся сражений. Позволив себе не по уставу повесить карабин на шею, Федор положил на него кисти обеих рук с двух сторон. Так передвигаться было намного легче. Общее настроение царило унылое, чего греха таить. Потому что отступали. Огрызались, отбивались, временами даже пытались контратаковать, но все равно отступали. Противник наседал. В небе господствовал неприятельская авиация. Поэтому, когда хоть и с восточной стороны, из-за наполовину закрывшей солнце продолговатой тучи послышался гул авиационного мотора, по колонне привычно понеслось. Воздух. Уже наученные горьким опытом бойцы сноровисты кинулись в поросшие мелколесием придорожные овраги. Крылатая машина вынырнула на бреющем полете прямо над дорогой, едва не сдевая верхушки деревьев. Аж, удивленно протянул кто-то рядом с Кровлевым. Стоя во враге, Федор задрал голову кверху. На секунду, накрыв их своей тенью, юркий тупоносы И-16 с ревом прошел над пехотной колонной. Набрал высоту, развернулся и повторил свой маневр. Несколько молодых ребят в гимнастерках выскочили на середину дороги и принялись радостно махать самолету пилотками. Летчик сделал третий заход и, снова набирая высоту и заходя на запад, приветственно покачал им крыльями. Обратно строились бодро. По колонне неслись шутки, оживленные реплики. Хандру у всех как рукой сняло. По оставшейся с Первой мировой войны привычке Кровлев закинул п... карабин на левое плечо, согласно уставу старой русской армии. Все-таки удивительно, как может меняться настроение бойцов всего лишь от самого маленького ободрения. Минут десять колонна даже шла в ногу. Впереди уверенно давали счет. Раз, раз, раз, два, три... «Взяли ногу!» – старорежимным басом рявкнул кто-то за спиной, когда счет спереди перестал быть слышен. Ой! через полчаса все-таки уже опять шли вольно. От на ремня у Федора нестерпимо разболелось левое плечо. Покосившись на соседей, он перевесил карабин справа, уже согласно уставу советскому. Сковывая противника своими действиями, дивизия способствовала отходу восьмой армии из Эстонии. В состав этой армии дивизии была включена 25 августа 1941 года. С боями она продолжала медленный отход в направлении Копории. На следующий день после отгремевшего боя севернее населенного пункта Кикирицы ополченцы двигались вдоль опушки леса. «Привал 10 минут!» – раздалась общая команда. Не снимая вещь мешка, Кровлев откинулся на спину, прислонившись к стволу дерева у дороги. Метрах в ста от него между дорогой и опушкой стоял так хорошо знакомое ему русское трехдюймовое орудие. По старой памяти оно буквально приковывало к себе взгляд Федора. Машинально он отметил неудачное расположение пушки на открытой местности. Действия расчета тоже были какие-то странные и неуверенные. Точнее, не действия, а сплошная бестолковая суета. Да и расчет явно был неполным. Всего несколько человек. Тут же были раскиданы зарядные ящики. Уткнулся в землю брошенный передок. Чуть поодаль в поле бродили бесхозные лошади. Федор поднялся, подошел к сидевшему в нескольких шагах от него на обочине командиру, смотревшему в ту же сторону, что и он. «Разрешите помочь артиллеристам?» Командир сделал большой глоток из фляги, из нее же полил себе за шиворот. Вытер губы ладонью. Поинтересовался, пристально посмотрев на кровлю. «А вы смыслите в артиллерии?» «Так точно!» Получив согласие, Федор направился к орудию. Подойдя, окликнул двоих бойцов, которые, согнувшись в три погибели, возились со станинами. Где командир, ребята? Один из бойцов, молодой парень, худой и долговязый, разогнулся и пальцем, поправив круглые очки на переносице, переспросил вежливо и совершенно по-граждански. Простите, вам кого? Федор едва заметно усмехнулся уголками губ. Все понятно. То же самое ленинградское ополчение. Кто старший? Задал вопрос по-другому Кровлев. Парень, однако, опять замелся. «Да, собственно говоря...» От леса послышалось конское ржание. Держа под усты двух лошадей, на поле выходил кряжистый мужик лет пятидесяти в военной форме. «Андрюха!» Еще издалека закричал мужик, мотнув головой в сторону бродивших по полю и медленно отдалявшихся от пушки остальных лошадей. «Ты гляди, упустишь!» «Да чего я?» Отрываясь от орудия, прокричал в ответ второй боец, низенький чернявый. «Везмат не смотрит!» Долговязый очкарик только беспомощно развел руками свое оправдание. Командир кивнул кровлю в сторону мужика с лошадьми. не отрицательно замотал головой чернявый. «Это и-и-и!» и, -и, -и. Кто…? «Иван Ильич Игнатов!» — пояснили бойцы. «Ну, а я тогда, Федор Ефимович!» — с усмешкой представился Кровлев. «Очень приятно», — серьезно отозвался Долговязый. «Что вы за выговаривал Игнатов, подводя лошадей к орудию. «Ведите сюда остальных коней». И оборонил, разворачиваясь к Федору, который, сдвинув пилотку на затылок, невольно закачал головой, наблюдая за действиями кори артиллериста. «Здравия желаю». У Игнатова были такие же чистые защитные петлицы, как и у двух других бойцов, все рядовые. Собственно, как и Кровлев. Разговорились. Через пять минут Федор уже знал, что никакие они не артиллеристы. Отстали после минувшего боя от своего подразделения. Искали своих. А выйдя тут из леса, набрели наброшенное в чистом поле орудие. Лошади мирно паслись рядом. Однако, чтобы оценить, что все необходимое имеется в комплекте, нужен был опыт. Федор сразу это сообразил и спросил Игнатова в лоб. Служил раньше в артиллерии. Был дело отвечал Иван Ильич. «Кем?» «Юздовым». Осмотрели орудие. Оно было в полной исправности. Зарядные ящики были полны. Передок, упряжь все в наличии. Вполне ухоженные лошади покорно стояли рядом. Что здесь произошло, кто и по какой причине бросил все это хозяйство, выяснять было некогда. Пушка их всех как-то моментально сроднила, что ли. Дальнейший план действий возник у у сам собой. Собственно, это был не его план, а этих троих ополченцев. Нужно было только им посодействовать. Федор вернулся к дороге, доложил на найденном орудии командиру. Тот выслушал заинтересованно. Вырисовывалась заманчивая перспектива обзавестись собственной артиллерией. «Мне бы еще несколько человек», — попросил Кровлев. «А, берите», — последовал ответ. «И выдвигайтесь за нами со всем этим добром. Час спустя они, поднимая за собой столб пыли, Полной запряжкой нагоняли свою колонну. На следующем привале завели орудие с запряжкой в невысокий кустарник. Федор привычно спрыгнул с лошади, но первые несколько шагов по земле дались тяжело. Все-таки не ездил верхом больше двадцати лет. Подумалось, вот бы шпоры пригодились. Но кто же знал, что все так обернется? Перехватил улыбку во взгляде Игнатова. Чуть улыбнулся в ответ и направился с докладом к начальству. — Отличная идея, Кровлев, — одобрил командир, осмотрев орудие. — Это не моя идея, это Игнатов с бойцами, — кивнул в сторону новоиспеченного расчета Федор. — Молодцы, вот Кровлев, раз вы смыслите в артиллерии, то и командуйте орудием. — Слушай, По привычке вместо принятого теперь «есть», четко ответил Федор, чем вызвал сначала пристальный взгляд командира, а затем его легкую усмешку. Больше, однако, тот ничего не сказал. Учиться всему пришлось в бою. Первый раз они разворачивались в рейгарде колонны, получив сведения о замеченном за речушкой, которую они только что миновали вброд, неприятельском дозоре. Были немцы на той стороне в действительности или нет, точно сказать было затруднительно. Но ополченцы развернули орудие, сняли его с передков и сделали несколько выстрелов по другому берегу. Можно сказать, наугад. Получилось все неловко и ужасно медленно. Впрочем, почти весь личный состав был с артиллерийским делом совершенно незнаком. Так что другого от них ожидать не приходилось. Кровлев преследовал этой стрельбой больше учебной цели. В дальнейшем он использовал каждую удобную минуту, чтобы позаниматься с бойцами. Понятно, что кадров артиллеристов он из них не сделает, но принести пользу попавшим в их руки орудиям они могли вполне. Зато Игнатов виртуозно управлялся с лошадьми. Правда, безбожно материл при этом своих помощников. Но дело у них спорилось. «Эй, физмат!» – окликнул зачем-то долговязого парня в очках чернявый Андрюха. «А ты от чего, физмат?» – поинтересовался у парня Федор, когда тот освободился. «Я учился на физико-математическом факультете», – поправив очки на переносице, – объяснил парень. «Ага», – взял на заметку Кровлев. Вечером, отпустив всех после занятий по устройству орудия, он наедине пообщался с долговязым студентом. Коснулись необходимых расчетов для стрельбы, особенностей баллистики. Оказалось, физмат все схватывает на лету. Из него мог выйти дельный артиллерист, и Федор начал заниматься с парнем плотнее. По-хорошему нужны были таблицы для стрельбы, но никакой документации при орудии им не досталось. Кроме этого, нужна была еще уйма всего необходимого для организации правильной боевой работы артиллерии, начиная от фуража для лошадей и элементарного снабжения боеприпасами, пока они умудрялись выкручиваться. Кровлев рассчитывал раздобыть все через начальство. Ему пообещали решить вопрос, однако пока велели обходиться так. «Вы уж постреляете как-нибудь пока?» – попросил стрелковый командир. Федор не удержался от непроизвольной усмешки профессионала. Тут же серьезно кивнул. Действительно, в сложившейся обстановке пока ничего не поделаешь. В конце августа 1941 года за Копорьем они со своей пушкой отстали от колонны. Подломилось колесо передка. Застряли в перелеске на глухой проселочной дороге. Игнатов матерился так, что умолкли птицы на окрестных деревьях. Бледные ездовые стояли на вытяжку перед Иваном Ильичем. Кто-то что-то вовремя не смазал, не проверил. За исправление взялись все вместе, без исключения. Когда уже почти закончили, вдалеке послышался глухой треск мотоциклетного мотора. «Всем тихо!» – скомандовал Кровлев. Треск мотора приближался. Спотыкаясь, прибежал привычно выставленный Кровлевым на дорогу позади орудия наблюдатель. Доложил задыхаясь. «Немцы!» «Сколько?» «Двое!» «На одном мотоцикле!» «Далеко?» Задал уточняющий вопрос Федор. Метров двести, последовал ответ. Наблюдатель согнулся в поясе и, уперев руки в бедра, судорожно глотал ртом воздух. Пометуя о подготовке ополченцев, Кровлев коротко поинтересовался у всех присутствующих. Из винтовок раньше учили стрелять. Ответом ему были растерянные взгляды и отрицательные покачивания головами. Назойливый треск нарастал, упрямо приближаясь. Лошади зафырчали. Одна из них тихонько заржала. Я успокаивая, быстро гладили по шее и морде. Медлить было нельзя. Федор взял передка карабин и окликнул Игнатову. «Иван Ильич, пошли со мной!» Тот снял с плеча винтовку и деловито клацнул затвором. «Да бросать надо этот катафалк и ноги уносить!» Психанов неожиданно визгливо выкрикнул чернявая Андрюха, замахав руками на запряжку с орудием. «Айда, в лес!» Никто и глазом не успел моргнуть, как Игнатов коротким ударом приклада сбоку свалил паникера на землю. Тот отлетел к колесу орудия и, подскочив на ноги, ошалил затряс головой. «Быстро все доделать!» – рявкнул ездовой остальным. Все кинулись к запряжке. Кровлев кивнул Игнатову и трусцой побежал навстречу мотоциклу. Не оборачиваясь по сопению за спиной, понял, что Иван Ильич следует за ним. Жужание был уже метрах в пятидесяти перед ними, за ближайшим изгибом лесного проселка. Кровлев с Игнатом рассыпались по обе стороны дороги и залегли в траве. Показался медленно двигавшийся мотоцикл. Оба немца осматривали окрестности, пристально вглядываясь в дорогу и лес по обе стороны от себя. Сидевший за водителем высоко держал автомат на изготовку. Обменявшись жестами, Кровлев и Игнатов определили каждому цели для стрельбы и очередности их уничтожения когда мотоцикл почти поравнялся с ними первый грохнул винтовка ивана ильича немец с автоматом ковыркнулся с заднего сиденья мелькнули в воздухе подошвы сапог с кованными шляпками гвоздей водитель резко завалил мотоцикл на бок попытался им прикрыться это ему не помогло пуля кровлева, легко пробив с такого расстояния каску на которой вдребезги разлетелись прикрепленные сверху мотоциклетные очки Пришлась ему прямо в голову. Упавший мотоцикл поперхнулся и замолк. Между двумя выстрелами прошло не более двух секунд. Кровлю с Игнатовым немного выждали, немцы не шевелились. В округе теперь стояла мертвая тишина. Разбираться, как и зачем заехали сюда эти двое, и кого ждать за ними следом, не было ни времени, ни желания. Выбравшись на дорогу, они со всех ног припустили обратно к орудии. Надо признаться, Фёдора немного поколачивалось с отвычки. Еще издалека, заметив, что все неполадки устранены, Игнатов, подбежав к запряжке, хлестанул лошадей. «Пошли!» Никто не заставил себя ждать или просить дважды. Снова отступив, части дивизии заняли оборону на рубеже реки Воронки. Используя временные затишье, приводили себя в порядок. Ополоснулись в ручье, хоть и было уже довольно холодно, скоро начиналась осень. Ровлев, выменив на десяток папирос, небольшой обмылок, постирал гимнастеркой и нижнюю рубаху. Мимо, с виноватым видом побитой собаки, вобрав голову в плечи, прошмыгнул чернявая Андрюха. Рядом возникла долговязая фигура физмата. — А ловко вы вчера на дороге, — вспомнил недавний физмат. Он явно не знал, что сказать дальше. — Это опыт, — серьезно ответил Гнат. Вещь бесценная. Федор, голый по пояс. Молча отжимал гимнастерку. Дорого бы он отдал, чтобы в его жизни никогда не пришлось иметь такого опыта. Да и теперь уж ничего не поделаешь. Левая рука слушалась плохо. Игнатов пристально разглядывал застарелый шрамы на руке и плече Федора. Венгерский палаш? Точно, отозвался Кровлев. Гляжу, тебе мадьяр чуть руку вместе с плечом не отрубил. Был дело. Небось Галиция, год пятнадцатый. Волынь, шестнадцатый. Помню, венгры свои палаши нарочно не точили. Федор начал отжимать рубаху, неловко прихватывая ее левой, плохо сжимавшейся в кулак рукой. «Давай подсоблю», — взялся с другого конца за рубаху Игнат. «Спасибо». Отступление продолжалось. В первой половине сентября они вели тяжелые бои за гостилицей и порожки. 9 сентября 1941 года После отхода из деревни Порожки закончилась героическая и трагическая одновременно оборона Лужского рубежа. С 15 сентября дивизия обороняла Раненбаумский плацдарм, образовавшийся в результате отступления советских войск на соседних участках фронта. Немцы пытались прижать их к воде и скинуть в залив. Последний марш проходил под огнем. Цепи ополченцев, отстреливаясь, отходили к лесу. На фланге поднялась паника, кто-то побежал. Прямо из пехотных рядов, кровли, Игнатовым сходу развернули орудие из походного положения в боевое. Федор машинально отметил про себя, что расчет действовал уже вполне слажен. Получилось даже лихо, почти как в прежние времена. Хоть и оказывались они в незавидном положении, как на ладони у наступающего противника. Риск потерять людей и орудие был чрезвычайно велик. Однако поддержка дрогнувших ополченцев была важнее в том числе и моральный, помимо вполне практической. Делать было нечего, открыли заградительный огонь. Кровлев поймал себя на мысли, что старательно гонит из головы одно печально знаменитое название деревеньки на некогда австрийской территории. Вечером на новые позиции приходил их стрелковый командир, благодарил. — У меня снаряды кончились, — доложил Кровлев. — Совсем? — Осталось два. Расстреляли все, что было. Подвоза нет. Командир в задумчивости почесал затылок. Стрелять было нечем. Игнатов выпустил изможденных лошадей на подножный корм. Треножные, они бродили по обратному склону холма за позициями, вытягивая к земле длинные шеи. Личный состав сидел на сухарях. К счастью, на время фронт стабилизировался, пока здесь было тихо. А спустя несколько дней поступил приказ. Дивизии передать свой участок подошедшему на смену подразделению и форсированным маршем выдвинуться на Петергов. Поговаривали, что их перебрасывают на другое направление. И явилось с проверкой какое-то высокое начальство в лице кадрового полковника. «Это что у вас здесь за самостояйное орудие?» – грозно спросил полковник, обнаружив их артиллерийское хозяйство. Стрелковый командир замялся, разводя руками. Затем что-то долго объяснял полковнику наедине в отдалении от подчиненных. В итоге дивизия была по месту нового назначения, а Кровлев с товарищами остался на плацдарме. Их орудия передали в полевую батарею. Федор понимал, что это было самое верное решение. Он рассчитывал, что теперь, наконец, будет заведен правильный порядок артиллерийской службы. Однако, пока все выходило совсем не так. Батарея также оказалась ополченческой. По ряду признаков Кровлев сразу понял, что полной ясности – Как на ней должно быть поставлено дело, руководству нет. Федора оставили командовать орудие. Советского артиллерийского устава он до сих пор в глаза так и не видел. Однако, предположив, что вряд ли что-то изменилось кардинально, по старой памяти составил ведомость того, что было необходимо затребовать для укомплектования людей и имущества всем необходимым. По служебной надобности, с ведомостью в сапоге за неимением полевой сумки, он явился в землянку командира батареи. Постучал, получил разрешение войти. Кровлево встретил немолодой капитан очень интеллигентного вида. Военная форма на нем не сидела совершенно, а круглые очки делали чем-то похожим на физмата. «Присаживайтесь, пожалуйста», – совсем по-граждански вежливо предложил капитан и указал на большой деревянный пень, притащенный в землянку, – и поставленный грубо сколоченным из неоструганных досок к столу. Вы по какому делу? Кровля вкратце доложил и протянул составленную ведомость. Капитан долго читал, потирая висок большим пальцем правой руки. Вздохнул, посмотрел на Федора, опять повертел в руках ведомость. Спросил, как это потеряно. Может быть, что-нибудь еще? Федор на секунду задумался. Вроде бы все было изложено им четко и в полном объеме. После паузы все-таки добавил, у меня ездовой правого носа верхом ездить почти не умеет и заменить его неким, поскольку в расчете, как видно из ведомости, не комплект. Простите, кто не умеет ездить верхом, растерянно поправил очки капитан. Смутные подозрения Федора оправдывались в полной мере, он не выдал себя ни одним жестом. Понятно, что если на батарею поставили человека, не имеющего представления даже о ее штатной организации, значит других не нашлось. Но раз поставили, то, наверное, чем-то руководствовались. Значит, нужно найти те его стороны, которые обусловили подобный выбор. Работать все равно придется вместе. Поколебавшись несколько мгновений и отодвинув на время внутри себя военного, Кровлев позволил себе ради интересов дела сменить принятую в армии манеру общения. Вы кто по профессии? Осторожно спросил он капитан. Инженер-конструктор, охотно ответил тот, заметно оживляясь. «Мы с вами коллеги, я тоже инженер. Капитан улыбнулся очень приятной улыбкой. Смутившись, пояснил. Меня назначили-то всего два дня назад. У вас должны быть уставы, продолжал Кровлев. Техническая документация проекта? На свой манер переспросил капитан. Да, есть. Может сказать и так кивнул Федор. «Позвольте листок бумаги и карандаш». Они просидели с капитаном за столом в землянке до позднего вечера. Стараясь быть максимально деликатным, Кровлев разъяснил ему азы организации артиллерийской службы. Прошлись и по уставам, но совсем немного, лишь так, чтобы выделить пока самые главное. Федор выражался техническими категориями, проводил соответствующие аналогии из инженерного арсенала терминов и понятий, рисовал схемы на бумаге. И был очень быстро понят. На самом деле, капитан ему понравился. В конце концов, взаимодействовать дальше не с уставами, а с людьми. Это было важнее всего. Понятно, что все вопросы они не решили, и уходил Кровлев обратно со своей почти полностью незакрытой ведомостью. Но зато с твердой уверенностью, что дело пойдет. И дело шло. Постепенно на батарее были налажены более или менее правильные боевые работы и снабжения. Поначалу, как только плацдарм образовался, обе стороны пытались вести активные действия на нем. Советская страна – пробить сухопутный коридор. Германская – сбросить противника в Финский залив. Конечно, если бы не было морского сообщения с Кронштадтом и Ленинградом, для советских войск это был бы не плацдарм, а очередное окружение. Сообщение позволяло держаться, не чувствовать себя совершенно оторванными. И они держались. Туманным сентябрьским утром 1941 года перед советскими позициями началось какое-то непонятное оживление. Звуки боя раздавались за немецкой линией обороны. Похоже, из окружения прорывалась какая-то советская часть. Так уж случалось неоднократно. Хотя могла быть и имитация прорыва. На это немцы тоже были мастера. Все, занимавшие оборону, на этом участке плацдарма напряженно вслушивались. Орудия батареи молчали. Но когда на нейтральной полосе отчетливо послышался лязг танкового гусеницы, рев мотора, по батарее пронеслась команда. К бою. Танк выскочил на нейтральную полосу на полном ходу. Вынырнул из тумана и устремился прямо к батарее. Это был легкий советский Т-26. Он не стрелял. Однако уверенности, что не происходит вражеской атаки, все равно до конца не было. Были случаи, когда противник использовал трофейные танки. А вот то обстоятельство, что по танку стреляли с немецкой стороны, было уже серьезным аргументом. Стреляли не шуточно. Разрывы возникали то слева, то справа двадцать 26 -ки. Она, уклоняясь, в свою очередь, специально шла рыскающим курсом. Танк выходил прямо на их орудие. Выстрелила соседняя пушка батареи. Снаряд прошел мимо мчащегося танка и разорвался где-то перед немецкими позициями. «Жду приказания на открытие огня!» Припав к орудию и, не оборачивая головы, прокричал физмат. Он уже вполне освоился с обязанностями наводчика. «Лупанем, Федор Ефимович!» – деловито осведомился Андрюха, застывший в готовности подавать снаряды. Кровлев быстро прикинул кое-что в уме, отрицательно покачал головой. Вместо этого с команду. «Гранаты к бою!» «Был велик шанс, что танк действительно наш!» В конце концов, если это не так, пропустить его через себя и уничтожить гранатами. Орудие стояло в глубоком и хорошо укрепленном капонире. Даже если это вражеская атака, танк уже слишком близко и не сможет выстрелить по их пушке. Если свернет на орудие и попытается уничтожить его гусеницами, тоже ничего не выйдет. Максимум щиток замнет. И сам здесь же повиснет и останется. Впрочем, Федор уже был уверен почти на 100%, что никакие это не немцы пехотного прикрытия на одном танке жить им надоело, что ли?» «Ложись!» – крикнул Кровлев расчету. Все бросились на дно траншеи. Двадцать шестерка прогрохотала в нескольких метрах от их орудия, перемахнула через траншеи и, чуть пометавшись по позициям батареи, съехала в воронку от авиабомбы за орудием Кровлева. Игнатов с винтовкой в одной руке и гранатой в другой подскочил к танку. Верхний люк откинулся и из башни раздался громкий голос. «Не бейте, свои!» Танкисты в перепачканных и пропотевших комбинезонах оказались отчаянными ребятами. Куда проще было бросить машину и просачиваться через фронт пешком. Однако же нет, пошли на прорыв на танки. Их командиром был чумазый старшина. Когда он рассказал, что они перед тем, как оказаться в окружении, отступали на танки аж от самой Прибалтики, батарейцы уважительно покачали головами. «Составе бригады, конечно», — уточнил старшина. Это только в последние два дня отстали. Починились и дальше шли одни. Думали, уже все, горючего не хватит. Баки почти пустые. Вот как, понял, покосился Игнатов на Андрюху. Иван Ильич все не мог забыть ему выходку на лесной дороге с попыткой бросить орудие. Андрюха потупил взгляд и утер нос рукавом. Успели что-нибудь заметить на той стороне? Отозвав старшину в сторону, поинтересовался Кровлев, разворачивая вычерченную им схему организации вражеского огня. Старшина стащил с головы танкошлем, потер переносится и, внимательно рассмотрев схему, начал водить по ней пальцем. Ну вот, смотрите. Сведения, полученные от танкистов, были переданы командиру батареи, а также стрелковые подразделения. Для двадцать шестерки, чьи баки были пусты, соорудили капонир и временно включили ее в систему обороны советского переднего края. Танк, превращенный в неподвижную огневую точку, долго и успешно сдерживал неприятеля в своем секторе. Лишними инструкциями никто не докучал, но танкистов, сумевших провести весьма капризный в техническом отношении 26 шестерку по вражеским тылам и с боем прорваться к своим, можно было положиться вполне. Когда немцы попробовали в очередной раз продавить в этом месте оборону плацдарма, они были встречены метким артиллерийским огнем. Батарейцы видели, как исправно грохотала и плевалась огнем торчащая над землей танковой башни вкопанного в землю Т-26. Один из немецких танков был подбит. Громыхнуло в ответ, подняв столб земли и в районе 26 шестерки. Второй немецкий танк, короткостольная «тройка», неожиданно изменив направление атаки, пошел прямо на орудие Кровлева. По «тройке» попали первым же выстрелом. Но снаряд, срикошетив от брони, ушел в сторону. Оставляя за собой снопы огненных брызг. Со вторым выстрелом Физмат поторопился и промазал, хоть и подпустил танк по наставлению кровлева как можно ближе. Немецкие танкисты засекли вспышки и, увеличив скорость, направили свои машины на обнаруженные ими орудия. Одновременно с этим дали очередь из курсового пулемета. Однако пули ушли по диагонали в сторону. Тройке еще не хватало угла поворота. Отойди-ка. Спокойно отстранил физмата от орудия Кровлев. Немецкий танк, на ходу разворачивая башню, пер прямо на них. «Стреляйте, Федор Ефимыч!» Прижимаясь к стенкам окопа, побелевшими губами прошептал физмат и нервно сдернул с переносицы очки. Пригнувшись, застыл у зарядного ящика Андрюха. Его била мелкая дрожь. За спиной Кровлю тяжело сопел Иван Ильич Игнатов. Ствол вражеской танковой пушки шарил по окрестностям, Вот-вот готовы ставиться на них. За тройкой расцвели огоньки выстрелов, открылась стрельбу неприятельская пехота, прибегавшая между своими танками. Несколько пуль ударили в щиток. Остальные выбили фонтанчики земли из брустверы вокруг него. Все, хана! пролепетал Андрюха и по-детски закрыл лицо руками. Кровлев оставался невозмутим. Он тщательно прицелился. Башня немецкого танка еще продолжала двигаться в их сторону, когда раздался их такой долгожданный для всего расчета выстрел. «Горит, сукин кот!» Сообщил через некоторое время вниз, вжавшимся в стенку окопа физмата и Андрюхи Игнатов. Кровлев сделал шаг от орудия и спокойно скомандовал. «Заряжай! По пехоте! картечью». Физматы и Андрюха, словно подброшенные из окопа невидимой пружины, бросились по своим местам к орудию. Неожиданно справа по наступавшим немцам заработал короткими очередями пулемет. Федор удивленно обернулся. Пулемета рядом в начале боя не было. Что же, очень кстати. Они сделали еще несколько выстрелов. После этого грохот по всей округе начал постепенно стихать. Очередная атака была успешно отбита. Когда все окончательно успокоилось, к артиллеристам подошел старшина-танкист с пулеметом ДТ в руках, снятым с 26 шестерки. Под мышкой старшина держал несколько опустошенных дисков. Кровлев поблагодарил его за помощь. Старшина кивнул в сторону дымящейся на нейтральной полосе подбитой тройки. «А я смотрю, это дура на вас с пехотой поперла. И нам перед этим походовой слегка врезать успела. Слава богу, ребят все целы». «Без машины остались», — поглядел на танкиста Андрюх. «Ничего подобного», — упрямо покачал головой старшина. «Починим». Вот так, понял? Прогудел сидевший на обратном скате Капонира Агинатов. Да понял я все, Иван Ильич, тихо отозвался боец. Давно понял. Ползком передний край и часть нейтральной полосы прочесали советские пехотинцы. В Капонир сверху заглянул боец в каске Холхинголки. Эй, боги войны, благодарствуем за поддержку. Держите трофей. Низ полетел немецкая сухарная сумка. Игнатов достал из нее полную флягу и несколько банок тушенки. «Спасибо! И вам не хворать!» Осыпая землю, боец пополз дальше. Во фляге оказался Рун. И ее пустили по кругу. Закусили консервами. Скоро танкист попрощался и ушел ремонтировать подбитую машину. «Это математика», — ровным голосом объяснял Кровлев после боя физмату. Федор указал в сторону подбитого танка. Ему башню на двадцать градусов довернуть надо было, а нам ствол всего на два. Мы успевали, а он нет. Задачка в одно действие. Думом «Да я понимаю, смущенно потирал очки физмат. Нервы сдали. Что же нервы? Дотронул с пальцами до висков Кровлев и внимательно посмотрел на парня. У кого они крепче, тот и побеждает. За тот бой Федора Кровлева наградили медалью за отвагу. Сама медаль пришла позже, когда на плацдарме уже лежал снег. Федор подержал ее на ладони, рассмотрел, достал пластмассовую табакерку, уложил медаль рядом со сковерканом револьверной пули Георгиевским крестом и убрал табакерку в нагрудный карман гимнастерки. А тогда, в начале октября, упорные танкисты все-таки починили свою видавшую виды 26 шестерку и горючие где-то достали. Поздним вечером, негромко фырча двигателем, танк осторожно выкатился из Капанира. Они уходили вниз к заливу на погрузку. Старшина добился перевода на Большую Землю. Прощаясь с кровлем, он пояснил. «Извини, артиллерии мне тут простора для маневра не хватает». «Понимаю», — улыбнулся Федор. Они пожелали друг другу удачи и обменялись крепким рукопожатием. Фронт над Плацдарми действительно стабилизировался. И, похоже, надолго. Противник ограничивался дежурным беспокоящим огнем и активных действий не предпринимал. Вскоре их капитан получил приказ отвести батарею в ближайший тыл. Оборону укрепили, и сопряженность с чрезвычайно большим риском необходимость держать орудие в непосредственной близости к переднему краю пока отпадал. Батарея меняла дислокацию для стрельбы в закрытых позиций. При этом к великому огорчению Гнатова у них забирали лошадей, Вместо конной тяги подали потрепанную полуторку с прострельной крышей. Она по очереди перетащила орудие батареи на новое место. Лошади подлежали погрузке на барже отправки в Ленинград. «На колбасу их там пустят», – задумчиво проговорил физмат. Кровлев молча посмотрел на него. Недавно Федор наконец получил письмо из дома. Агата сообщал, что пока у них все хорошо. Однако несколько мест в письме были старательно замараны военной цензурой. По плацдарму ходили слухи, что в Ленинграде складывается крайне тяжелое положение со снабжением продовольствием. Физмат снял очки и принялся их старательно протирать. Тихо произнес, не глядя на Кровлева. «Пишет, что в городе начинается голод». «Кто у тебя там?» – спросил Кровлев. «Родители. С наступлением заморозков на батарею заехала все та же полуторка». Из кузова выкинули кипу потрёпанных ватников и шапок-ушанок. кушанок. — сказал водитель и укатил обратно в сторону пристани. Кровлеву достался потертый ватник с застиранными следами крови на груди. Две дырки с обожженными краями от полевых отверстий между пуговицами были наспех залатаны большими стежками. Ватник и шапка были очень вовремя, они уже отчаянно мерзли на позициях. Зимой 1941 42 года Федор Кровлев уже носил сержантские треугольники. Через все того же водителя полуторки Игнатов раздобыл для Федора Кирзова и полевую сумку военного времени. А командир батареи подарил Кровлеву старый русский артиллерийский бинокль. Все это было как нельзя более кстати для их повседневной боевой работы. Из глубины немецких позиций по Ленинграду била дальнобойная артиллерия. Они ничего не могли с ней поделать отсюда. Оставалось только сжимать зубы, слушая, как над ними по расписанию с немецкой пунктуальностью проходят завывающие в полете тяжелые чемоданы, чтобы разорваться где-то в городе. Полевые батареи и форты лишь изредка отвечали по вражескому переднему краю. От Агаты было еще письмо, совсем коротенькое. Жена сообщала, что Володя пошел работать на завод. Но самое главное, все они были живы. Он регулярно писал им в ответ. Физмат ходил совсем потерянный, от его родителей не было известий уже очень долгое время. Его успокаивали нерегулярностью сообщения с плацдармом. Действительно, над заливом постоянно висели немецкие самолеты. В городе у защитников плацдарма обстреливали и бомбили родных и близких. Смысл существования бойцов на передовой сводился к одному – любыми способами этому помешать. Если не удавалось дотянуться до германских дальнобойных батарей, Значит, нужно было наносить максимальный урон противнику здесь, на линии соприкосновения всеми имеющимися силами и средствами, весьма, впрочем, ограниченными. Других мыслей и чувств не было. Они готовы были принимать удары, предназначавшиеся по городу на себя, чтобы хоть таким образом спасать жизни его жителей. Между собой они совершенно не говорили об этом, считая сделать все, что только можно, и даже больше, само собой разумеющимся. Их батарея многократно меняла позиции, качуя по плацдарму. Число снарядов было жестко лимитировано. Тем важнее было предпринять все усилия, чтобы ни один из них не был выпущен по противнику впустую. Во время одного из немецких обстрелов плацдарма весной 1942-го Кровлев получил осколок в ногу. Раскаленный кусочек металла вошел в голень рядом с тем местом, куда много лет назад попала австрийская пуля при атаке в Карпатах. Ранение оказалось легким, спас сапог. По причудливой траектории, взорвав голенище в клочья, осколок совсем немного повредил ногу. Федор отказался уходить с батареи. Ногу плотно забинтовали. Сапоги было жаль. Но ну, ничего не поделаешь. Кровлеву пришлось заменить их на ботинки с обмотками. Удивительно, но они дожили до весны всем составом артиллерийского расчета. Грязный, схудавший, с щетиной на лицах, одетый черт знает, какое тряпье. наполовину советской, наполовину трофейной, с таким же снаряжением и оружием, но живые, способны готовы сражаться дальше. Весной 1942-го Федор почти подряд отправил несколько писем Агате. Ответов не было. Он ходил черней тучи, правда, баржи в заливе, в том числе доставлявшие почту, действительно сильно бомбили. В 1942-го батарея накрыла авиаударом. Два орудия разметало в клочья вместе с прислугой. Их капитану, интеллигентному инженеру-конструктору по гражданской специальности, перебил кисть, он остался на боевом посту. У них ранило чернявого Андрюху. Тяжело, с раздроблением плеча. Игнатов физматом тащили бойца на носилках до полуторки, а Кровлев нес рядом его вещмешок. «Иван Ильич, Федор Ефимович!» Все повторял Андрюха. По щекам его от боли катились крупные слезы. Ерунда это все, когда говорят, что мужики не плачут. Еще как плачут. Кровлев насмотрелся на это за три войны. Сейчас у него от чего-то стоял перед глазами парень с артиллерийским ранцем. Тот самый, раненый в спину, умиравший на поле в июле 1941. Он тоже плакал. Андрюха погрузили на полуторку. Игнатов заботливо укрыл его шинели. А Кровлев положил в изголовье вещь-мешок. Физмат отвернулся и протирал очки, смотря не на них, а куда-то вдаль. Кровлева вызвали в штаб. Рядом с бледным от потери крови их командиром батареи сидел незнакомый майор. Полистав какие-то бумаги, майор коротко спросил. «Вы же кадровый артиллерист?» «Так точно», — отвечал Кровлев. «Что заканчивали?» Выдержав небольшую паузу и посмотрев на майора, Федор ответил. Михайловское артиллерийское училище, ускоренный выпуск 16 года. Отлично, последовал лаконичный ответ. Отправитесь на командирские курсы, вызов придет через неделю. Это было в самом начале лета 1942 года. Потрепанная батарея переместилась на новые позиции. На этот раз их снова придвинули довольно близко к передовой. По данным разведки, на стороне противника была замечена повышенная активность. Ожидали большого вражеского наступления на плацдарм. На новом месте дислокации все нужно было начинать заново, от оборудования позиций до артиллерийской разведки ближайших целей на стороне противника. Они закапывались в землю, усиленно работая лопатами. Раненая рука разболелась почти до менее, но Кровлев объявил общий перекур только за два часа до обеда. Устроились на дне недоделанного капонира. Физмат пустил по кругу котелок с теплой, нагревшейся на солнце водой. Федор сделал глоток воды, перевел взгляд на бруствер и увидел на нем кошку. Это было так необычно. От от отчего попытался вспомнить, когда и где последний раз видел кошек. Наверное, в Ленинграде перед войной. Теперь по рассказам тех, кто вернулся из города, там давно не осталось. «Да что кошки? От того, что происходило в городе с людьми, особенно минувшей зимой, мурашки бежали по коже». Между тем кошка мяукнула и прыгнула к ним в капонир. Это оказалась самая обычная кошка, дымчатой, красивой, только очень худая. Бойцы сразу оживились, будто бы и не было перед этим нескольких часов напряженной работы. Посыпались шутки. «Немецкая разведка пожаловала. Да нет, братцы, она перебещится. Хотел давайте такой беребежицу, суп наваристее будет. С оккупированной территории пожаловала. За кошку заступился Игнатов. Не обижайте ее, она из окружения уходила. А может она диверсант? Продолжали сгаляться батарейцы. Эй, как там тебя? Кацхин! Животное между тем, осторожно приступая лапками по дну Капанира, подошло к Кровлеву. Он один не принимал участия во всеобщем веселье. Обнюкав рукавки из мастерки у Федора, кошка вдруг легко запрыгнул к нему на колени, удобно устроившись замурлыкал. Кровлев погладил ее и улыбнулся. «Наша!» «Тогда не Кацхина, Маруся!» — окрестил кошку физмат. Кровлев гладил продолжавшую тихо мурлыкать кошку, и от этого ему становилось как-то по-домашнему уютно. Вспомнились Агата, дети. «Говорят, у кошек девять жизней». Подумалось вдруг, а сколько жизни израсходовал он, пройдя через все свои бои и ранения. Федор отогнал от себя подобные мысли и осторожно спустил кошку на землю. Маруся прожила на батарее ровно одну неделю. За это время она успела сделаться всеобщей любимицей. Сами вечно голодные солдаты сливали ей остатки супа в крышку от котелка, специально заведенной для питомец. Однако ходила везде Маруся от чего-то, только закровливан. Прям не кошка, а собачонка какая-то. В то июньское утро сначала на батарею залетел всего один немецкий снаряд. После этого долго было тихо. Кровлев рассматривал в бинокль передовую. Он изучил ее здесь уже весьма неплохо. Из-за поворота траншеи появились Игнатов. Кровлев оторвался от окуляров и повернулся к Ивану Ильичу. «Маруся убила!» – упавшим голосом сообщил бывалый солдат Игнатов. Не говоря ни слова, Федор пошел следом. Они молча стояли над маленьким серо-дымчатым комочком, лежавшим на дне хода сообщения. Взрослые дядьки, прошедшие не одну войну и повидавшие только своими глазами вблизи десятки смертей, переглядывались сейчас, как растерянные мальчишки. Марусю похоронили здесь же, в стене окопчика. На сегодня было запланировано уточнять огневую систему противника. Обычная боевая работа артиллерийского наблюдателя. Впрочем, на новом месте лучше первый раз сделать это самому. Заранее наметив себе ориентир на нейтральной полосе, Федор Кровлев, повесив на шее бинокль, прихватив карабин и полевую сумку, перевалился через бруствер окопа передового охранения и попластунски пополз в сторону удобного врага на ничейной земле. Из него он рассчитывал, скрытно подобравшись поближе, уточнить расположение весьма докучавшей им немецкой минометной батареи. Были основания полагать, что она находится где-то рядом именно на этом направлении. До врага было примерно полпути, когда началось по-настоящему. Федор вжался в землю и накрыл голову руками. Вражеская артиллерия работала по квадратам. Били всеми калибрами. Одиночный огонь, начавшийся совсем недавно как дежурный и беспокоящий, неожиданно превратился в шквальный огневой налет. и удары рождались где-то далеко, в глубине немецких позиций. Вспышек было практически не видно, стреляли с закрытых позиций. Зато почти сразу вслед за ударами воздух наполнял протяжный вой, пролетающий в сторону залива раскаленных кусков металла. Спустя четверть часа грохотало, казалось, уже по всему плацдарму. Со свистом проходили над головой снаряды полевой артиллерии. Громовыми всполохами со стоном и ревом прочерчивали низкую прибрежную облачность летнего утра тяжелые чемоданы крупных калибров. Такого не случалось уже давно. Обстреливали и передний край, и цели в ближайшем тылу. Впрочем, тут весь тыл был ближайшим. Бегущий огневой вал на достаточно широком участке фронта, оставляя за собой череду разрывов, прокатился почти во всю глубину Баумского пятачка и практически сразу пошел обратно, снова к переднему краю. Моментально все заволокло дымом и гарью. Не успевала седать вывороченная земля с остатками скошенного кустарника и редких уцелевших до сих пор деревьев. И тут же сохранившиеся нетронутыми промежутки продолжали рвать и рвать все новые и новые всполохи огня. Где-то вдалеке, за пару десятков километров, севернее, в районе Араннинбаумского порта, прогремел чудовищный силой взрыв. По всей видимости, взлетела на воздух одна из барж с боеприпасами, пришедшая накануне из Кронштадта. И тут же совсем рядом накрыла вынесенные вперед позиции нашего боевого охранения. Цепочка разрывов пробежала точно по траншее первой линии. Высоко подлетели бревна наката, разметал какой-то блиндаж, кажется, ротного опорного пункта. По крайней мере, попадание было примерно туда, где он располагался. Что-то чадно разгоралось у оборонявшихся за ближайшим холмом. Отсюда с нейтральной полосы было не видно, во что попали, но судя по черному шлейфу, горели какие-то нефтепродукты. Дым заволакивал окрестности, заползая в низину, по которой проходила линия фронта. Когда порыв ветра на минуту отогнал в сторону серо-сизое облако, обнажив вдалеке передовые позиции противника, неожиданно прямо за ними сверкнули вспышки орудийных выстрелов. Это была новая батарея в данном районе. Значит, уходить с нейтралки пока никак нельзя. Нужно точно засечь ее местоположение. Да и куда сейчас назад подаваться? Скорее всего, здесь целее будешь. Несмотря на молотившую неприятельскую артиллерию, полномерно превратившую всю округу в лунный пейзаж, опытный глаз наблюдателя не терял ориентировки на местность. Вот выгоревший доржавой желтизны остров подбитого танка, оставшегося здесь еще с прошлой осени. Вот приметная седловина между холмами за расположением немцев. А чуть левее – огневая позиция этой новой батареи который однако, лупит беглым огнем зараза. Нанести ее координаты на карту прямо здесь, конечно, не получится. Уж и вправду больно сильно жарит. Но ничего, никуда не денется. Он ее засек и запомнил. Немецкие артиллеристы в очередной раз принесли огонь вглубь плацдарма. А почти с самой вражеской передовой линии вдруг визгом ударили минометы. Пожалуй, так дело может дойти до атаки. Ветер в очередной раз снес дым теперь уже с наших позиций. На половине обвалившихся траншеях и ходах сообщений обозначилось едва заметное отсюда движение. Наше пехотное прикрытие занимало свою первую линию. Судя по небольшому количеству иногда мелькавших за брустверами касок, занимать позицию начали пока что еще небольшими силами. Минометы стукнули и взвизгнули еще раз. Несколько мин упало на нейтральной полосе. Будем надеяться, что случайные недолеты. Еще залп. Осколки просвистели в полуметре над выгоревшей травой. Он боком вжался в дно неглубокой воронки, в которой лежал. Приник щекой к сухой, пыльной земле, зарылся в нее половиной лица, зажмурив левый глаз и закусив зубами расстегнутый ремешок, сдвинутый вправо каски. И вдруг увидел над собой небо. Дым опять отнесло в сторону и небо вдруг неожиданно казалось синим-синим, слушая, как ходила ходуном под ним земля, сам содрогаясь вместе с ней всем телом, над одним глазом с каким-то вдруг непонятно откуда взявшимся удивлением смотрел в это лазурное и где-то в невообразимой вышине совершенно чистое июньское небо второго военного лета 1942 года. Осколок вошел в правый бок на вдохе, кровлив, Стиснул зубы и на несколько мгновений задержал дыхание. Вместе с выдохом из груди вырвался сиплый стон. Так больно не было никогда в жизни. Кровь пульсирующими толчками выливалась прямо на землю. Подвешенная к поясу белая эмалированная кружка оказалась вся в густых пятнах, будто из нее опрокинули брусничный сок. Федор дотронулся ослабевшими, быстро холодеющими пальцами до разорванного подола гимнастерки. Он был весь липкий и темный. Причный ремень перебило, карман калифе вывернуло наружу. Сдвинутый на бок бинокль вообще зашвырнул неизвестно куда. О нем напоминали только срезанный, как бритвы, концы кожного ремешка. И все это тоже стремительно намокало, напитывалось кровью. Кровлев... Задышал коротко часто-часто. Попытался достать из полевой сумки индивидуальный пакет, но вместо этого рука вытащила из-за уголок измятый клочок бумаги. Голова кружилась. Казалось, будто он постоянно куда-то проваливался и падай. Понимая, что он лежит на земле, закрутилась и побежал от него прочь в этом хороводе. Теряющий чувствительность рукой он нащупал карандаш. Удалось зажать его только в кулаке. Прокусив насквозь нижнюю губу, какие-то мгновения Федор удерживал уплывающее сознание. Из глаз помимо его воли брызнули слезы. «Господи, как больно!» – застучало молоточками в мозгу. «Уж лучше бы сразу!» Медленными, неуклюжими движениями принялся двигать карандашом на ощупь по бумаге. Ему казалось, что он старательно выводит дорогие Агата, Володя и Галинка. А на самом деле, сломавшийся от несоразмерного усилий, грифель только рвал бумагу. Вместо его, всегда каллиграфического почерка, получались крупные неразборчивые каракули. Кровлев откинулся на спину. Из прокушенной губы кровь текла по подбородку. От нее во рту образовался соленый металлический привкус. Хватило сил повернуть голову. Потухающий взгляд сфокусировался на пенале солдатского медальона, лежавшего в траве рядом с ним. Видимо, его выкинуло со своего обычного места из маленького брючного кармашка, когда попал осколок. Последними усилиями Кровлев подтянул за ремень карабин к себе на грудь. Неизменно ухоженный, исправно смазанный затвор, почти бесчувственные пальцы открыли на удивление легко. Федор ощупью затолкал в казенник записку и вложил туда же медальон. Придавил все не до конца закрывшимся затвором. Пребывания в этой реальности еще хватило на то, чтобы прикрыть карабин жесткой кирзовой крышкой полевой сумки. Так сведения сохраняются дольше, если его найдут не сразу. Он лежал на спине, подогнув ноги и боюкой карабин на согнутых локтях, как маленького ребенка. «Всех найдут. Господи, все найдут». Отдавалось в голове эхо последних мыслей. Даже если не сразу. Боль отступала. Вместо нее приходили легкость и теплота. Открытые глаза Федора смотрели в небо. Оно было над ним лазурным и где-то в невообразимой вышине совершенно чистым. Спустя несколько минут упавшим неподалеку тяжелым снарядом окончательно повалил остатки большой старой сосны. В воздухе мелькнуло вздыбившееся корневище. Кровля его засыпала землей и песком в перемешку с раздробленными корнями. Но он этого уже не увидел и не почувствовал.